Глава вторая, в которой пахнет булочками и болотной тиной. Раздались три свистка, и вдруг земля дрогнула, пытаясь уйти из-под ног. Четыре килограмма тротила, не шутки. Я защелкал фотоаппаратом, и скважины рванул целый фонтан черной жижи. Должно было получиться эпичное фото. Нет, нефть так не добывают. Так сейсморазведчики возбуждают упругие колебания при помощи взрывных работ. Кажется, отличный кандидат на мой личный конкурс конченых заголовков. Как в Дубровице возбуждают упругие колебания. Весьма специфичный опыт сейсморазведчиков. Пока народ с фото и кинокамерами третировал Тихого, главного инженера управления сейсморазведки НГДП, я пытался скрыться от многозначительных взглядов комсомолки Юговой и сделал это одновременно с поиском источника умопомрачительного запаха свежего хлеба. Меня интересовали в первую очередь дубровчане, которые работают здесь, в полевом лагере. Про начальников и достижения напишут и другие. Тут хватало талантливых писак и без меня, а потому я аккуратно слился с интервью и, подчиняясь своему обонятельному инстинкту, двинул на запах выпечки. Аромат сдобы привел меня к обычному белому вагончику. Именно здесь располагалась кухня. Тут же под навесом стояли огромные деревянные катушки, переоборудованные под столики и аккуратные чурбачки, которые служили табуретами. Я поднялся по железным ступеням, отворил дверь и в лицо мне шибануло сытным запахом борща, тушеного мяса, овощей и никаких булочек. «Добрый день, я из газеты «Маяк», вот хочу написать про то, как сейсморазведчики в полях питаются». Две миловидные женщины-поварихи неопределенного возраста тут же разулыбались, застеснялись, но при этом принялись наводить лоск в своем хозяйстве. Тут смахнуть крошки, здесь аккуратно расставить кастрюльки. «Мы хотим, чтобы все было по-домашнему», — хором заговорили, они и рассмеялись. Обе оказались уроженками дубровицы и с удовольствием рассказали и про меню, и про особенности полевой кухни. «А когда холодно, то у нас есть еще и вагончик-столовая. Их с кухней спаривают». Они переглянулись и снова принялись хохотать. «Это замечательно. А булочками вот пахло. Это откуда?» «Это от нас. Пирожки с мясом, с яйцом и рисом, с грибами, с картошкой, капустой, со сгущенкой и повидлом. Печеные, не жареные. А, а все уже разобрали. Очень наши мальчики их любят». «Зараза! Конечно, материал будет неплохой, и поварихи должны были на фото получиться просто огонь. Но пирожки проплыли мимо меня». Я выбрался из вагончика и растерянно повертел головой. Все-таки булочный запах определенно витал в воздухе. И в этот самый момент я встретил его. Этот посланец небес шел в ореоле солнечного света, сверкая великолепной лысной и слегка сутулись, потому как руками прижимал к груди бумажный пакет, полный пирожков. «А, пресса, а чего ты с тихим не беседуешь? Там же все ваши». То не наши, то ихние, эвонные. Черт, в общем, это я наш, а они не наши. А, а чего это ты наш? Так я ж Дубровицкий, из маяка. Шкловский что ли? Белозор. А, Гера Белозор. Пирожков с повидлом будешь, Белозор? Ты тоже молодец, про народные дела пишешь. Я больше про спорт люблю, но как ты коммунальщиков песочишь и в горсовете бодаешься, тоже почитываю. Буду. Я, наконец, оказался обладателем вожделенной выпечки и тут же впился в пирожок зубами. Яблочного повидла тут было полно, начинки не жалели. Не то, что в мое время, когда можно было уже наесться тесто до отвала, прежде чем наткнешься на капельку варенья. «Шпашива — шпашиво прошамкал я. — А вы из Дубровича? Пирожок не давал мне говорить нормально, но Лысый все понял и кивнул. — Да, Карпов Тимур, инженер-механик. «Поголодал ты, однако. Пошли в вагончик, чаем тебя напоим и пирожков вместе поедим». Конечно, я пошел с ним в вагончик и напился сладкого чаю, и наелся пирожков, и пообщался с целой компанией дубровицких дядек, электронников, сейсмиков, взрывников, наладчиков и геодезистов. Отснял и их, и условия жизни. Бытовку свою они только хвалили, мол, тепло, светло, и мухи не кусают, и кровати у них нормальные. Это Исакову спасибо». «И вообще, такая новая метла, как он, которая по-новому метет именно таким образом, это просто находка для всего предприятия. О людях думают, а не о себе». Я не стал их разочаровывать. О людях Владимир Александрович, конечно, тоже думал, но со своей эгоцентричной точки зрения ему жутко нравилось всем нравиться. Он любил, когда его любят. Прощался сей с морозведчиками по-доброму. «Ну, ищите себя в газете!» Пожал я одну за другой крепкие ладони. — Смотри, чтобы рожа кривая не получилась, — улыбнулся Тимур. — Бывай, журналист. Югова стояла у паза и выжидающе глядела на меня. — И где вы были, товарищ Белозер? — Работал, — сказал я, стряхивая крошки с груди. — Напряженно. И поковырялся в зубах. — Эм, скажите, а как это у вас получается? Вот так вот напряженно работать и попить-поесть при этом, и материал хорошо сделать, и оставить всех довольными. Что? А, материал. Вот вы где были? Ну, можно сказать, что на мини-пресс-конференции главного инженера, первого зама управления сейсморазведки Владислава Тихого. А что? А много там с вами было коллег? Все, кроме вас, товарищ Белозор. Вот. А я где был? Да, судя по всему, перекусывали. Она даже кулачки уперла в бока. «Ну да, не в бока, а в такую стройненькую талию, которая постепенно переходила в такую кругленькую... Так, это все нюансы. А суть в том, что перекусывал, именно, чай пил и общался с дубровчанами-сейсморазведчиками. И будут у меня люди труда, инженеры, сейсмики, механики, геодезисты, живые, с улыбками, байками и хохмочками. А у вас у всех один тихий, кто молодец? Вот как!» «То есть вы не разгильдяй? Вы молодец?» «Только так». «Так согласны на интервью?» «Не-а. У меня в солодке под мостом стихийная свалка. Надо сфоткать и критику написать». «Какое интервью? Люди гадят, мастера не невесть куда смотрят, участковый спит, наверное». «Один вы в белом пальто? Красивый?» «Почему это в белом пальто? В брезентухе, на козлике, с прицепом и с мешком для мусора? Какой толк критиковать, если ничего не делаешь?» «И что вы предлагаете?» «Убрать мусор вместе со мной и спрашивать все, что захотите». Зоя Югова ошарашно смотрела на меня. «Но я пресс-тур часов до двух, потом обед в одном из городских заведений, потом полно времени. Вы ведь без водителя?» «Да, я поездом обратно». «Поезд в 23.09. Гомель-Коренковичи, Минск. После трудового подвига обещает вести вас в городскую баню помыться и в ресторан покушать». «Вот так сразу? В ресторан?» Попыталась покакитничать она, явно все еще пребывая в состоянии шока. «Ну, почему же сразу? Мусор уберем, отвезем его на свалку или на пункт сырья, Рабочую одежду я вам предоставлю. Не в этом же вы пойдете». Вельветовые брючки в обтяжку, легкомысленная блузка и полуботинки на каблуках явно для уборки мусора не годились. На мой взгляд, и для пристора тоже, но у каждого свои тараканы. Кто-то любит пирожки, а кто-то ходить по говнищу на каблуках. «Я согласна». Вдруг выдала Югова. «Но есть одно условие». М -м «Да». Я, если честно, надеялся, что журналистка назовет меня кретином и поедет со всем пулом корреспондентов в Гомель, чтобы отчалить в своей столице оттуда на прямом поезде. «А нет». «Мы будем на «ты». Вот так вот значит. Ну ладно, дополнительные рабочие руки мне не помешают». Если уж откровенничать до конца, сегодня мне больше хотелось залезть в баньку и вытравить алкогольные токсины, а свалка я планировал заняться завтра. Но, давши слово, держись. Банька подождет. Будем бороться с похмельем, тяжким физическим трудом. С пресс мы успели посмотреть много всякого интересного. Но из-за буровой зубра и на выставке кернов и образцов нефти, которые устроили геологи, везде торчали уши Исакова, и журналисты по два, три, пять раз наматывали себе на ус. Без Владимира Александровича тут до сих пор бы на хромых кобылах катались и рукавом вытирались, а нынче вон бытовые условия какие, а техника вся сверкает, покрашена, обслужена, фантастика, сплошные достижения и галочки. Много галочек в сфере охраны труда, роста культуры труда и быта и здоровой обстановки в коллективе. Не начальник, а ангел небесный. Но ангелов небесных в СССР по определению водиться не должно было. На них сразу же натравили бы пропагандистов научного атеизма. И плевать, что у них нимб и крылья. Не положено. Ангел или не ангел, но обедом нас накормили. Накрыли отличный стол в ресторане Полесье, правда без спиртного. Поблагодарили за пресс и Исаков лично пожал каждому руку и выразил надежду, что скоро увидит отличные материалы в газетах и на телевидении, и усвистал в закат. Столичные коллеги товарища Югова не сразу поняли ее финт ушами с задержкой в Дубровице, но Зоя сослалась на визит к родственнице и заверила, что поедет в Минск на ночном поезде. Они подозрительно косились на нее, а персонал Болесья на меня. Мне было стыдно за вчерашнее, и я прятал глаза, пока ко мне не подошла пожилая официантка и не шепнула на ухо. «Машину Пашка к третьему магазину отогнал. Вот ключи». У меня как камень с души свалился. Козел был жив. Козла мне сбагрил в стельмах, когда мы с ним ездили пристреливать мою новую вертикалку ИЖ-12. Он-то теперь ездил на новенькой Неве. Конечно, не своей, а Бугора. «Оформляю покупку через комиссионку. Справка, счет есть, как положено. Все нормально», – заверил меня Ян Генрикович. «Я договорился. Считай, это братская помощь от советских охотников советским же журналистам». Я в этих местных схемах вообще не шурупал. К кому надо подойти, от кого привет передать, какую шоколадку занести и как кого назвать. Это было дикой дичью и оставалось только положиться на людей, прожженных и ушлых. а Астельмах точно был одним из наиболее преисполнившихся житейской мудрости персонажей. Он умудрился списать машину и сделать так, чтобы я оказался первым и единственным желающим в автокомиссионке. Стыдно? Да не очень, если честно. Ну да, обычный пролетарий стоял в очереди на то, чтобы получить право стать в очереди лет пять а потом покупал за несколько тысяч рублей «Москвич» или «Копейку» того цвета и той комплектации, что имелись в наличии, без права выбора. «Волга», как у Тасси, доставалась далеко не всем и не всегда. Это была машина для избранных. Одни равны, другие равнее. все классически. Мне машина была нужна для дела, даже для дел. Во-первых, работа. Во-вторых, космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной. То есть попаданец, который собрался менять историю. Пусть и в локальном масштабе. Эдакое построение развитого социализма с человеческой физиономией в отдельно взятой провинции. Без железного коня делать это несподручно. Ну, ладно, не коня, а козла. Козел он и есть козел. Бодливый, прыгучий, вонючий и строптивый. Пока я справлялся, даже на дюлюге под днищем валялся всего два раза. Деньги из тех самых 25% отклада у меня были». Много ушло на перестройку дома, но и оставалось еще прилично. На машину хватало, и в большой советской энциклопедии на букву «Д», там, где деньги, тоже лежала довольно пухлая пачечка. Отличие от привычных мне инфляционных скачков, тут все было стабильно. Цены не росли, деньги не обесценивались. Кажется, так будет еще 3-4 года. Потом какая-то то ли реформа, то ли подорожание. В общем, пока я мог за это не переживать. А за что переживать было нужно? За товарища Югову, конечно. Она чуть ли не двумя пальчиками пыталась открыть дверь моего козла. И, конечно, ничего у нее не получилось. Пришлось проявить галантность. «Присаживайся!» Я с хрустом открыл дверцу и пропустил даму внутрь. Внутри в салоне все было прилично. Новая обивка, аккуратные коврики, чистота и порядок. Усевшись на переднее сиденье, рыжеволосая красотка стала с интересом оглядываться. «Вот бывают же такие барышни». Забралась в машину к незнакомому провинциальному чудиле под два метра ростом, и ничего, вкус не дует. Нет, потому что у нее усов, вертит себе хорошенькой башкой, ресничками хлопает. Нам, мужчинам, такая храбрость даже и не снилась. Как там у классика, безумие нашего бесстрашие или, попроще, слабоумия и отвага? Хотя тупицей она явно не была. Отучилась же как-то, в комсомолку попала. Авантюристка, наверное. От Полесья до Дома культуры километра полтора по Советской. Проехали их не спеша. Я рассказывал Юговой про знакомые места нашего города и исторические здания. Благо, их было немного. Она слушала, что-то даже помечала в блокнотике. Я еле сдержался, чтобы грязно не выругаться, когда увидел на крыльце ДК знакомую стройную фигуру. Да она что, круглые сутки тут курит? Что у нее вообще с легкими... Если я, кажется, без сигареты с муштуком видел ее только голую в душе, какого хрена эта стерлядь должна тут стоять в этот самый момент? С другой стороны, глаза Машеньки Май, которыми она провожала козлика, меня и Зою на переднем сидении, того стоили. Мне казалось, что она сейчас или лопнет от негодования, или ущипнет себя, чтобы убедиться, что это не сон. Я бы тоже охренел, пожалуй». С утра был в ее постели, потом исчез внезапно, а в обед уже рассекает по городу с какой-то рыжей неизвестной. «Это кто был?» – спросила рыжая неизвестная. «М -м, «Одна вздорная особа», – откликнулся я. «Красивая». «Вздорная, говорю же. У вас что-то было?» – подняла тонкую бровь Зоя. «Что? Прости?» Сказать хотелось совсем другое. «Типа, не охренела ли ты, подруга, спрашивать такие вещи?» Но я сдержался. «Ой!» Не знаю, на что она рассчитывала, когда я пригласил ее в дом со всех сторон, окруженный строительными лесами. Но, кажется, рабочий брезентовый комбинезон, панамка и перчатки стали для нее все-таки неожиданностью. Исходим из того, что советский человек почему-то обязан читать то, что мы написали. Но скажи, Зоя... Ты сама читаешь те полотна на целую полосу о трудовых победах и достижениях с одним-двумя маленькими черно-белыми фото, написанными вязким официальным языком, мелким шрифтом. Пахло тиной, мутные речные воды о поросшие водорослями опоры полуразрушенного моста, тянуло сыростью и прохладой. — Ну, пробегаюсь по диагонали. Югова уже часа полтора проявляла стойкий нордический характер и сейчас придерживала края мешка, пока я укладывал туда бесконечные стеклянные бутылки. Где те бичи, когда они так нужны? Тут, под старым мостом, были целые залежи, стеклотары. Народ бухал здесь с завидной регулярностью. Вот и собирали бы, и денежки заработали. «А ты хочешь, чтобы твои статьи читали или пробегались по диагонали?» Продолжил саботировать ее интервью я. «Ну, чтобы читали. И что ты для этого делаешь?» «А что я должна делать?» «Мне дают задание. Я еду и пишу, как будто ты делаешь что-то особенное». Я сунул в мешок еще штук пять бутылок, придерживая их между пальцами, и испытующе гляну на нее. «Погоди, ты сам создаешь себе поводы? Напишешь про то, как журналистка из Минска вместе с тобой разгребала дубровицкий мусор? Стой, стой, Белозер!» «Ты ведь не скажешь, что и с кладбищем, и с массовой дракой на пляже, и с браконьерами, и лесными пожарами?» Она даже ротик приоткрыла от открывшейся ей якобы истины. «Ну, ты уж из меня сатану не делай. Я ж не совсем рехнулся. Пожары для статьи устраивать», — усмехнулся я. «Но мыслишь в правильном направлении. Вот сейчас еще и фоточки сделаю в стиле «было-стало». «Гляди, какая после нас красота!» — И грабельками пройдусь. Вообще чудесно будет. Не иллюстрация, а сказка. — Так ты чистолюбец и эгоист! — воскликнула она, и мешок с бутылками в ее руках звякнул. В козлике лежали еще пять таких. Два со стеклом, один с жестянками и еще два со всякой дрянью, которые точно отправятся в мусорку. Зоя не унималась. — И ты, и ваш Исаков оба одинаковые. Самовлюбленные павлины. Ужас! — Да? А какая разница? «Как это, какая разница? Да ты...» «Да что угодно. Смотри, берег чистый, а у сейсморазведчиков отличная кухня и удобные кровати. Так кто молодец?» «Белозер, ты просто... просто...» Она вдохнула так глубоко, что ее небольшая аккуратная грудь уже норовила вырваться из-под гнета хлопчатой футболки. Отследив мой взгляд, она медленно выдохнула. «Молодец!» «Ага», — сказал я. «Поехали стеклотару сдавать». А на ужин в ресторане как раз хватит.